Глава 13. После нашего возвращения в дом бабушки Лени прошла неделя, и сегодня утром Авелина сообщила, что приняла решение. Она уедет. Приняла предложение королевского двора и попытается вновь вернуться в ту жизнь. Ведьма согласилась попробовать, но оставила за собой право уйти в любой момент. Ей позволили и это, помня, как обидели однажды. Что же... Мне остается лишь пожелать счастливого пути подруге и продолжать налаживать наш с быт. Пекарня работала уже неделю. Жители нашей улочки постепенно привыкли ко мне, новому владелицу. Покупали сладкие булки, хлеб. Доход мизерный, но нам на жизнь хватает, учитывая, что мы покупаем только необходимые продукты. Магию я пока не трогала. Чувствовала, что она есть, но не пыталась магичить. Не стоит. Пусть она восстанавливается — Как раз я приучу покупателей к ассортименту пекарни. Пора вводить десерты, но я все еще думала, а не сделать ли прямо в пекарне небольшую кофейню. Но, посмотрев, кто приходит за покупками, отмела эту идею как нежизнеспособную. Простые горожанки вряд ли будут сидеть и распивать чаи, им некогда. Да и экономят каждую медяшку. Другое дело лорды и леди чьи служанки приходят за порцией свежей выпечки с самого утра. Им не жаль будет и золотого. Только сидеть в захудалой пекарне они не станут. А как в таком случае приманить клиентов? Примотав сына к себе шарфом, я окликнула Авелину и предложила сходить на рынок. «Мне нужна бумага. Да, она стоит довольно дорого, целая медяшка за лист. Но если мой план удастся, то эти деньги окупятся с лихвой». И зачем тебе так много? недоуменно спросила подруга, глядя, как я набираю бумаги на целый серебряный. Ты же указы не издаешь? Увидишь? Отмахнулась я. Еще нам нужна кроватка для Тёмки, а то глупость какая-то. Он ночь со мной спит, а днём на полу, потому что боюсь падения. А вы, миледи, у байка спросите. Влез в разговор торговец. «Он много чего из мебели делает, так и кровать ребенку тоже сможет». «А где этого байка найти?» Тут же уточнила, желая приобрести необходимую вещь прямо сейчас или хотя бы заказать. «Так это вам в ряд мастеров?» Мужчина махнул рукой дальше, по рядам. «Спросите, вам покажут». «Спасибо». Я искренне улыбнулась мужчине. Найти байка оказалось просто. Его действительно хорошо знали в рядах мастеров, Только дойти до него оказалось делом непростым. Чего только не было на лавках. И резные стулья, и столы с причудливыми ножками, и кровати с высокими изголовьями. Даже полочки простые выглядели, как произведение искусства, сверкая на солнце свежим лаком. Но стоило это очень дорого. Ручной труд здесь ценился особенно, ведь заводов по производству нет, как и разнообразных станков. Это восхищало, ведь каждый узор вытачивался вручную искусным мастером. У байка мебель была проще, без вычурных узоров, но также покрыта лаком. Были и заготовки, которые предстояло собрать самостоятельно дома и покрыть лаком. Я не была уверена, что справлюсь сама, так что в ту сторону даже не смотрела. Что-то приглянулось? Добродушно улыбнулся мужчина лет пятидесяти, прищурив глаза от слепящего солнца. «Здравствуйте!» «Нам бы кроватку, малышу, обычную самую», — улыбнулась в ответ. «Кроватку? Маленькую?» — мужчина задумался. «Нет таких. Но могу сделать. Мишек и зайчиков вырезать. Красиво будет». «Ой, нам бы самую простую», — стушевалась я. «Чтоб не сильно дорого». «Это я могу», — кивнул мастер. «Пять серебряных стоить будет. Дешевле никак. Нужен лак, безопасный для малышей». А он дорогой. Я тяжело вздохнула. Пять серебрушек — довольно высокая стоимость, но это ведь необходимость, тем более с безопасным лаком. — Не надо безопасный лак, — усмехнулась Авелина. — С обычным делой. — Как это? — растерялся мужчина. — Дитё же потравится, леди. И что, придёте потом ко мне, ругаться будете? — Авелина? Я растерянно посмотрела на подругу за ему было страшно но авелинка тоже любит мелкого она бы не допустила опасности а я говорю не надо настойчиво повторила ведьма и улыбнулась зажигая на ладони маленький огонек сами справимся ох госпожа магиня байк поклонился тогда две серебрушки и пару дней на изготовку куда вам привести кроватку Я отдала серебрушку как задаток и продиктовала адрес. — Идем, нам надо купить травы, — улыбнулась подруга. — Темка будет защищен лучше королевской казны, и никакой лак этому не помешает. Найдя лавку, в которой торговала пожилая старушка, Авелина скрупулезно осматривала пучки сухих трав, нюхала пыльцу в банках и придирчиво окидывала взглядом свечи. — Чего ковыряешься? — грубовато бросила старушка. «Не нравится — не бери!» «Не стыдно людей обманывать?» — усмехнулась Авелинка. «А ведь не помогает вот это от кашля!» Девушка подбросила на ладони маленький флакончик с запечатанной воском крышкой. «А тебе-то что? Иди мимо, говорю тебе!» — рыкнула старушка, озираясь по сторонам. «Есть тут некоторые травы, нужные мне!» — задумчиво пробормотала ведьма. «Только покупать их у шарлатанки как-то не хочется!» «А если покупать не хочется, значит, возьмем бесплатно». «Как это?» — опешила я. «Что значит бесплатно?» — взвелась старушка. «Да я тебя в жабу превращу! Да я порчу на виду. Или в темницу тебя посажу! Стража, стража!» «Авелина, давай уйдем!» — прошептала я, отходя на пару шагов назад. Но подруга упрямо покачала головой, слабо улыбаясь. На крик старухи не могли не обратить внимания. Люди начали оборачиваться, останавливаться и наблюдать за концертом, который устроила торговка. А она в этом деле была хороша. «Меня, почетную госпожу Лавелину, какая-то оборванка ограбить захотела. Говорит, не нравятся ей мои травы, бесплатно заберет. Вот так, среди бела дня. Люди добрые, да что же это творится?» Люди начали тихо переговариваться между собой — А мне стало по-настоящему страшно. Неосознанно прикоснулась к кольцу, помня, что оно дарит спокойствие и защиту. — Что здесь произошло? Чего столпились? — послышался гнусавый бас. Народ расступился, пропуская к нам двоих стражей. — Лавелина, ты чего орешь? — Воровку поймала, а грабить меня хотела. Вот так вы службу несете, да? Никто за старушку заступиться не может, лишь бы обобрать. — А старушка Лавелина вас уже, почитай, десять лет лечит! По щеке женщины потекла одинокая слезинка. Ну, — Ну-ну, успокойся! — попытался осадить торговку страж. Но куда там? Театр одного актера только набирал обороты. — Врет она. Не действуют ее настойки и травы, — фыркнула Авелина. — Дурит вас, а вы ведетесь. — Кто такая? Почему оболгать госпожу достопочтенную пытаешься? Я. — Оболгать? — Авелина аж задохнулась от возмущения. — Довольно! — фыркнул стражник. — Этих в темницу! Пусть судья разбирается! Авелину схватили, а следом и меня, больно сжав локоть. Да так, что я вскрикнула от боли, но не успели мы шагу ступить, как за спиной раздался тихий голос. — Отпустить девушек немедленно! Толпа разошлась в стороны пропуская инквизитора. Стражники тут же убрали руки и склонились, боясь поднять взгляд. — Ваше благородие, мы воровок поймали, хотели госпожу ограбить, — заговорил гнусавый. — Ты в себе, Эллиот? — Тихо, проникновенно спросил Райан. — Ты схватил не воровок, а младшую могиню, его величество, и леди, на которой моя защита? Или не увидел знаков? Прошу, прощения, — Ваше благородие! — мигом побледнев, пробормотал стражник. — Не увидел, не признал! — Не признал, говоришь? — задумчиво произнес Райан, переведя взгляд на старуху. Она почему-то затряслась и тут же рухнула на колени. — Достопочтенная госпожа, значит. Темная ведьма спокойно торгует посреди рынка. В этом городе следует навести порядок. Эту увести, посадить в темницу, дожидаться суда. Но стражники не двинулись и с места. Они, словно завороженные, смотрели на старуху и не могли пошевелиться. — Как ты смеешь? — прошипел инквизитор, обходя лавку и хватая старуху за горло. — Как смеешь ты творить ворожбу рядом со мной? Стало страшно. Вид старушки, задыхающейся в руках злого мужчины, — это страшно. Но то, что происходило дальше, старуха начала меняться. Лицо стало заостренным, морщины еще сильнее покрыли лицо женщины. Женщины ли? Она превратилась в какое-то чудовище, которое болталось на руке инквизитора, не в силах произнести ни звука. Толпа испуганно ахнула, отшатываясь. Им тоже было страшно, но любопытство сильнее. Видимо, редко видят инквизитора в деле. — Ты приговариваешься к казни ведьма! — рыкнул инквизитор, отшвыривая ведьму от себя. Тело ее тут же обуял огонь, а ведьма заверещала так громко и визгливо, что хотелось заткнуть уши. Но всего через пару мгновений она исчезла, осыпалась прахом на каменную мостовую. Райан повернулся ко мне, и я не выдержала, отшатнулась. Таким я его еще не видела. Тьма в глазах пугала до икоты. Мужчина усмехнулся, отворачиваясь, а глядев толпу, он тихо приказал. — Разойдитесь. Ничего интересного тут нет. Покачав головой, устало бросил толпе, а затем повернулся к стражам. Товар с лавки забрать на проверку. Саму лавку не трогать. Никто не смеет здесь торговать. Пусть гниет, напоминая о случившемся. Прах ведьмы убрать и замыть пятно. И капитану передайте, чтобы проверил на вмешательство все артефакты. И ушел, даже не оборачиваясь. А я так и осталась стоять, крепко прижимая к себе сына и боясь пошевелиться. Так вот, что имели в виду, когда говорили, что инквизиторы опасны. Я понимала это, но не осознавала, насколько. Может, оно и к лучшему, что у нас ничего не получилось. Слишком опасен мужчина. Только вот даже понимая, насколько страшно будет находиться с Райном рядом, я не могла утихомирить сердце. Оно болезненно сжималось не готовая вырвать с корнем ростки влюбленности.